Наконец, он опять пришел в себя и посмотрел на Толстого уже без всякой злобы, видимо забыв об оскорблении. Петр Андреевич, я ведь знаю, сердце у тебя доброе, будь же другом, заставь за себя Бога молить, выпроси у батюшки, чтоб в Сафросье мне видеться. Толстой припал осторожно губами к перевязной руке его и проговорил голосом, дрожавшим от искренних слез, «Выпрошу, выпрошу, миленький, все для тебя сделаю. Только бы вот как-нибудь нам по вопросам-то, пунктам ответить. Немного их, всего три пунктика». Он прочел вслух вопросы, писанные рукою царя. Царевич закрыл глаза вознеможений, «Да ведь что же отвечать-то, Андреич? Я все сказал, видит Бог все. И слов нет, мыслей нет в голове. Совсем одурел». «Ничего, ничего, батюшка», — заторопился Толстой, придвигая стол, доставая бумагу, перо и чернильницу. «Я тебе говорить буду, а ты только пиши». «Писать-то сможет?» Обратился он к лейп-медику и посмотрел на него так, что тот увидел в этом взоре... «Непреклонный взор царя». Блюментрост пожал плечами, проворчал себе под нос варвары и снял повязку с правой руки царевича. Толстой начал диктовать. Царевич писал с трудом кривыми буквами, несколько раз останавливался. Голова кружилась от слабости, перо выпадало из пальцев. Тогда Блюментрост давал ему возбуждающих капель, Но лучше капель действовали слова Толстого. «Софросьюшкой свидишься, а может и совсем простит, жениться позволят. Пиши, пиши, миленький. И царевич опять принимался писать.